Чернокнижник Сухаревой башни. Яков Брюс. Годы жизни 1670-1735. Выходец из немецкой слободы Джеймс Брюс, несмотря на имя и этническое происхождение, иностранцем в России не считался. Доказательством тому служит назначение его в 1717 году Президентом одной из коллегий, возглавлять которые, согласно строгому регламенту, могли только русские, Яков Вильимович, как его именовали современники, принадлежал к знатному шотландскому роду, в свое время давшему этой маленькой стране двух королей. Однако его отец был обыкновенным наемником и в середине 17 столетия завербовался на московскую службу, где умер полковником. Юный Яков Джеймс начинал прапорщиком в полку Европейского строя, служил под командованием Патрика Гордона. Обстоятельства, при которых офицер попал в окружение молодого Петра, не вполне ясны. Одни авторы пишут, что Брюс был еще подростком записан в потешные, но более вероятной, кажется, версия по которой он привлек внимание царя только в 1689 году, когда Гордоновский полк передислоцировался в Троицкий монастырь, и тем самым предрешил победу на рышкинах В середине 1690-х Яшка Брюс упоминается среди царских собутыльников, а когда он женится, посаженным отцом на свадьбе у него будет сам государь. Хорошо образованному русскому европейцу, принадлежащему к царской компании и к тому же интересующемуся артиллерийским и инженерным делом, карьера давалась легко. В первом азовском походе он не слишком успешно занимался саперными работами, взорвать стену не получилось. Зато во второй компании проявил главный свой талант – научный. Изготовил прекрасную географическую карту Днепродонского бассейна, за что был пожалован чином полковника. Царь не взял с собой Брюса в Европу, но, встретившись с английским королем и получив приглашение посетить Лондон, вспомнил, что у него есть собственный британец, и срочно вытребовал его из Москвы. Яков Вилимович провел на острове несколько месяцев с огромной охотой, изучая всевозможные науки, и просил государя оставить его подольше. В Москву Брюс вернулся уже не столько военным, сколько ученым. В дальнейшем он будет совмещать два эти занятия – государеву службу и собственные научные изыскания в самых различных отраслях. Брюс был настоящим полиматом, универсальным ученым, который интересовался всем интересным, от химии до движения светил и от математики до мистики. В ту эпоху граница между физикой и метафизикой, астрономией и астрологией, химией и алхимией была еще зыбкой. Брюс с одинаковой страстью отдавался и серьезным, и шарлатанским наукам. На верхнем этаже самого высокого московского здания Сухаревой башни он устроил обсерваторию, откуда наблюдал за звездами. В тогдашней России подобных людей не видовали. И Яков Вильямович простыл чародеем-чернокнижником. Легенды о его колдовских чудесах со временем станут городским фольклором. Однако свободного времени у Брюса было немного. Царь считал его человеком полезным и все время нагружал работой. Основная специализация Якова Вильямовича «Артиллерийское дело» определилась с 1701 года. Потеряв много начальных людей, попавших под Нарвой в шведский плен, Петр расставлял на освободившиеся посты тех, кого лично знал и кому доверял. Брюсу досталось управление прифронтовой новгородской губернии, откуда надо было отправлять пушки в лишившуюся всей артиллерии действующую армию. В церкви снимали колокола, срочно отливали орудия. Всего за один год русская артиллерия воскресла, обогатившись тремя сотнями стволов. В качестве командующего осадными батареями Брюс участвует во взятии шведских крепостей. Петр им доволен, что в 1704 году назначает временно исполнять должность генерал-фельдцейхмейстера, начальника всей артиллерии вместо грузинского царевича Александра Эмеретинского, томящегося в плену. Яков вилемович участвовал во всех последующих кампаниях, ведая не только пушками, но и военно-инженерными работами. Под его руководством русская артиллерия становится одной из лучших в Европе и часто решает судьбу не только осад, но и полевых сражений. При Полтаве именно картечь брюсовских пушек нанесла атакующим шведским полкам самые большие потери, за что Брюс получил орден Андрея Первозванного. В 1711 году царевич Эмеретинский умер, так и не вернувшись в Россию. С этого времени Яков Вильямович уже официальный генерал-фельдцейхмейстер, каковым он и останется до смерти Петра. К 1725 году парк российской артиллерии насчитывает 5000 пушек, не считая флотских. Брюс командует не только ими, но и всеми крепостями страны. Он вместе с президентом военной коллегии Репниным и генерал-адмиралом Апраксиным входит в тройку высших военачальников империи. Но Петр активно использовал Якова Вильямовича и еще на одном поприще внешнеполитическом. Главным достоинством Брюса-дипломата, кажется, была представительность. Потомок шотландских королей на русской службе поднимал престиж державы. На свадьбе сына с немецкой принцессой Петр сажает на самое видное место Брюса. С той же декоративной целью назначает его главой делегации на мирных переговорах со шведами, где всей интриганской частью ведает Остерман, а роль царского ока исполняет Ягужинский. Яков Вильямович не понимает, что его функция быть свадебным генералом. Жалуется государю на многие противности от Остермана, В утешении Петра еще до окончания переговоров награждает обиженного графским титулом. Куда больше прока от Брюса, когда он занимается делами, в которых хорошо разбирается. Наймом иностранных специалистов или промышленностью. В 1717 году уже сенатором он получает президентство в только что учрежденной мануфактур коллегии. А через два года возглавляет еще и Берг-коллегию то есть сосредотачивает в своих руках управление всеми заводами, фабриками и рудниками. Помимо того, Брюс ведает типографиями, чеканкой монеты, составлением военных артикулов, учреждением артиллерийской и инженерной школ Такое ощущение, что Петр представлял его ко всякому делу, которое не знал, кому поручить. И повсюду Брюс оказывался полезен. Но душу Яков Вильямович по-прежнему вкладывает только в научные изыскания. Список его достижений на этом поприще впечатляющий. Он изобрел новый сорт пороха, позволивший увеличить точность и дальность выстрела. Составил первую русскую логарифмическую таблицу. Написал учебник по геометрии. Выпустил глобус небесный и же о сфере небесной, то есть карту звезд. Наконец, собрал крупнейшую в стране библиотеку и коллекцию редкостей, впоследствии доставшуюся Академии наук. Чины и титулы Брюса не радовали. Высокие должности не привлекали. Он желал только одного – спокойно жить и заниматься науками. Еще при жизни Петра в 1724 году он объявил себя больным и перестал бывать на службе и во дворце. Из затворничества Яков Вильямович вышел лишь по смерти императора, и то ненадолго. Он возглавил похоронную комиссию и лично руководил бальзамированием тела, но в последующей борьбе за власть никак не участвовал, хотя имел для того достаточно средств. Последние годы Брюс наслаждался уединением в своем подмосковном имении, где построил обсерваторию и лабораторию. В отсутствие неугомонного Петра никто Якова Вильямовича от любимых занятий больше не отвлекал.